Вечер седьмой Вдоль морского берега тянется густой лес, дубы да буки. Как славно пахнет там весною! Каждую весну он оглашается также трелями сотен соловьев. Поблизости, как сказано, море – вечно изменчивое море, а между ним и лесом бежит проезжая дорога. По ней то и дело катятся телеги. Я не слежу за ними. Лучи мои больше любят отдыхать на древнем кургане. Серые камни опутаны побегами ежевики и дикого терна. Вся природа дышит здесь поэзией. А знаешь, как относятся к ней люди? Я расскажу тебе, что я слышал там вчера вечером и ночью. проехали двое богатых крестьян чудесная деревня сказал один да из каждого выйдет возов по 10 дров отозвался другой зима нынче будет суровая а мы и прошлый год брали по 14 риксдалеров за сажень и они поехали какая тут скверная дорога сказал следующий проезжий — Это все проклятые деревья виноваты, — ответил ему товарищ. — Этакая сырость. Ветер только с одной стороны, с моря. И эти тоже проехали. Затем прокатил дилижанс. Пассажиры проспали самое живописное местечко во всей окрестности. Не спал один кучер. Он трубил в рог и верно думал про себя. — «Каков я трубач! И как здесь славно раздается!» Потом проскакали верхом двое парней. «Ну что-то эти скачут! В них молодость бьет ключом, кровь играет, как шампанское!» — подумал я. Они с улыбкой поглядели на одетый им хом курган и на темную чащу кустов. «Вот бы прогуляться тут с Мельниковой Христиной!» сказал один из парней, и оба промчались. А в сонном воздухе струилось такое благоухание. Море, казалось, сливалось с небом, опрокинувшимся над глубокой долиной. Мимо проехал еще экипаж. В нем сидело шесть человек, четверо спали, пятый размышлял о своем новом летнем пальто. «Должно быть, идет!» Шестой же нагнулся к кучеру и спросил. «Что это за куча камней? Чем-нибудь примечательно?» «Нет!» — ответил парень. «Кучка, куча! А вот деревья те примечательные!» «Ну, ну, расскажи!» «Да вот зимой, когда всю дорогу заносит снегом, они служат мне приметой. держись значит, их!» Не то как раз угодишь в море. Вот какие они примечательные. Проехали и эти. На смену им явился художник. Глаза его так и сияли. Но он не говорил ни слова, а только посвистывал. Соловьи заливались один громче другого. «Заткните глотки!» — заворчал он. тщательно отмечая в своей записной книжке оттенки и тона. Голубой, лиловый, темно-коричневый. То-то выйдет картина. Он, как зеркало, воспринимал в себя картину окружающей природы, ни на минуту не переставая насвистывать какой-то марш Рассини. После него пришла сюда бедная девушка. Она сложила свою ношу у подножия кургана и присела возле нее сама, склонившись бледным прекрасным личикам в сторону леса, откуда неслись соловьиные трели. Как сияли ее глаза при виде безграничного простора неба и моря, слившихся вместе! Она сложила руки и, видимо, погрузилась в тихую молитву. Она и сама не ведала, какие чувства волновали ее душу. Но я знаю... что и многие, многие годы спустя, поразившая ее в эту минуту своей дивной красотой природа, будет отражаться в ее воспоминании куда прекраснее, куда правдивее, нежели в картине художника. Как бы точно не отметил он все краски. Я следил за девушкой до тех пор, пока чела ее не коснулся приветственный поцелуй утренней зари,